Глава седьмая. Ресторан с гостиницей, незамысловатый минуемый Потемкин, был заранее подготовленным Уваровым для приема в случае необходимости высокопоставленных гостей. Особого труда это не составило. В местном жандармском управлении имелось несколько сотрудников с полным сочувствием относившихся к случившимся в стране переменам и поддерживавших контакт с Москвой в инициативном порядке. Они и дали подполковнику наводку на хозяина господина Самуила Цироса, вполне надежного и благонамеренного негласного осведомителя. Уж больно удачно было расположено его заведение, чтобы не слишком богатый ресторатор Купец всего лишь второй гильдии мог без поддержки властей второй десяток лет оставаться его собственником, успешно отражая неоднократные атаки куда более сильных конкурентов. Потемкин представлял управлению весь спектр специфических услуг. Организацию прослушки нужных клиентов, предоставление отдельных кабинетов для конспиративных встреч, Содержал, в кстати, девушек и молодых людей для подводки, ну и тому подобное. В конце концов и сами офицеры нуждались в надежном месте для проведения досуга, не связанного с исполнением служебных обязанностей. Вдали от посторонних глаз и ушей, без риска каких-либо неприятностей и недоразумений, опять же, не возникало вопросов по поводу почти неограниченного беспроцентного и бессрочного кредита. Хозяин в любом случае в накладе не оставался, поскольку добрую половину весьма состоятельных клиентов к нему направляло названное управление, и никто никогда не задавал неудобных вопросов по поводу побочных доходов. Прямо в вестибюле гостей встретил сам Уваров и один из официантов. «Проходите, пожалуйста, немедленно, все будет организовано в лучшем виде». С любезной, но не под улыбкой пригласил подполковник, изображающий метр отеля, указывая на неприметную дверь рядом с гардеробом. За дверью скрывалась чугунная винтовая лестница, ведущая в билетаж. Для обычных посетителей имелась другая, в центре холла широкая, Двухпролетная. Официант повел Ибрагима наверх, Чекменев чуть задержался внизу. «И что там у вас?» – брюзгливо спросил он, оставаясь в образе исполняемого сейчас персонажа. «Великий актер умирал в Игоре Викторовиче. На подмостках Вахтанговского или Малого театра ему бы цены не было. У него даже уголки губ». Вяло опустились, намекая на нездоровый и расслабленный образ жизни хозяина и его скверный характер. Веки отяжелели и полуприкрыли мутноватые, скучные глаза. Уваров и тот поразился. Как соотнести бравого офицера кавалериста, очень похожего на Вронского, каким любил представляться генерал своим подчиненным на полевых занятиях, с почти точной копией Каренина, играемой сейчас без лишнего грима. Только он не понимал, зачем. Обнаружено как минимум пять человек, проявивших интерес к вашей встрече. Работали крайне профессионально, двое вели непосредственное наблюдение, возможно, вели запись, остальные перекрывали лестницу и бульвар с обеих сторон. Но мы тоже кое-что умеем, все под контролем, Те, что писали, далеко не уйдут до да первой подходящей подворотни. В резерве, кроме своих десяток опытных местных филеров, лично начальник жандармского управления выделил. В темное, разумеется. Но это, прошу прощения, не ваша забота. Докладываю по месту. Переговоры продолжайте спокойно. Здесь кабинет совершенно изолированный. Общий зал из него просматривается. В случае чего — отдельный выход на кухню, через нее можно спуститься в хоздвор и еще ниже — в подвалы. — Не нравишься ты мне сегодня, Валерий, лениво, врастяж, у Побарски грассируя, — сказал Какой Какое нахрен в случае чего? — Стоило брать с собой лучшего боевика, чтобы такое услышать. Вы уж простите, вашество. В устах мэтра Дотеля, которым изображал себя Уваров, такое обращение прозвучало нормально, но генеральский слух царапнуло. «Пока живы все исполним в лучшем виде, а если нет, так сами понимать должны. Тот раз в Бельведере моя карта сверху легла, а вдруг сегодня чужая. Тройка, семерка, туз. Слышали?» Чекменев отчетливо скрипнул зубами. Бесил его этот наглый подполковник до крайности. Но и деваться некуда. — Если чего, скажи еще, что и с катакомбами из подвала в связь имеется. — Так точно, проверено. — Ну, ты... — генерал дважды вздохнул через нос. — Молодцом, продолжай. Мы здесь пару часиков посидим, дальше видно будет. Кабинет оказался в меру просторным и уютным. Два четырехместных столика по разным углам, один возле дугообразного кожаного дивана, второй у венецианского окна, из которого видно и лестницу, и море, и бульвар с засветающими каштанами. Очень приятный ландшафт. Здесь они и разместились, но Игорь Викторович предварительно подошел к большой картине на противоположной стене, Полюбовался видом вечерней Деребасовской затянутой сеткой осеннего дождя, неплохо написано, в стиле Камиля Писара. Правда, художественные достоинства его сейчас не слишком интересовали. Наметанным глазом осмотрел массивную резную раму, примерился, ткнул пальцем в одну из завитушек. Холст сдвинулся в бок, как шторка фотографического затвора. За ним зеркальное, чуть синеватое стекло, сквозь которое виден весь общий зал. Три десятка столиков, штофные драпировки стен, небольшой мраморный фонтан посередине. Посетителей совсем немного, время еще раннее. Попросту все сделано без всякой электроники, старомодно, но надежно. С той стороны обычное зеркало, ни сбои в электропитании не помешают наблюдать, ни самые хитроумные устройства ничего не обнаружат. Катран же тоже оценил, одобрительно подсокал языком. «А на нас сейчас откуда-нибудь тоже смотрят?» Генерал развел руками. «Ни Москва здесь, ни мое ведомство. Всяко может быть». Расселись, полистали книжки меню, сделали заказ. Официант удалился, и лишь после этого Ибрагим, закуривая, спросил, как и подобает восточному человеку, о главном. «Так ради чего вы тревогу подняли?» Чекменев честно пересказал то, что услышал от Уварова. «Это были не мои люди, гарантирую. Гораздо хуже, что мои. Ничего не заметили и нужного сигнала не подали», — сказал Катранжи встревоженно похоже брагим расстроился или пришел в тихое внутреннее бешенство которое вполне могло завершиться репрессиями вплоть до посадки нерадивых телохранителей на кол прямо на палубе его лейлы не берите в голову ибрагим рифатович просто у ваших подготовка совсем не та о чем мы недавно и говорили даже не касаясь глубин истории и былых русско турецких войн результаты которых нам обоим известны один маленький пример Вам, наверное, об этом и не докладывали. В Пятигорске некоего Фарид Бека по документам кадрового майора, на самом деле, мне кажется, не меньше, чем генерала, тактически переиграл наш строевой армейский капитан при соотношении сил один к стам а взял Онова Фарида в плен и разоблачил обычный юнкер четвертого курса горно-егерского училища. Правда, курдский этот парень знал в совершенстве, о чем ваш майор не догадывался и со своими подельниками, уже будучи арестованным, разговаривал открытым текстом. Наверное, думал, где уж этим северным варварам знать столь цивилизованный язык. К этому моменту сразу два официанта подали закуски и графинчики, наполнили всем, что захотелось попробовать русскому и турку в столь напряженной обстановке. Катран же, демонстрируя свой черный интернационализм и не маскируя душевного раздрая, махнул большую рюмку водки, закусил ломтиком селедки. «Поделитесь, я действительно не в курсе. Фарид!» Как мне казалось, был очень умный, верный человек, на измену не способный. Погиб, как мне известно, отнюдь не на вашей стране. Был бы он вашим агентом, вы бы такого не допустили, верно? Верно. Но и мы не боги. Да ничего особенного и не случилось. О покойнике можно сказать много плохого, вопреки римской поговорке «Сволочь между нами первостатейная». Вы вот, милейший Ибрагим Рифатович, что бы обо мне сказали, если бы я в одном из дорогих вам на исторической родине мест захватил человек 500 близких вам людей и начал над ними издеваться, как османы над армянами в 1915 году? Обиделись бы, наверное. В одном варианте к мировому сообществу за поддержкой обратились бы, в другом мстить начали. Нехорошо ведь так в цивилизованном двадцать веке поступать. Достаточно лицо Контранжи неприятно исказилось. В другом месте эта гримаса была бы достаточным основанием, чтобы собеседника в лучшем случае сгноили в Зиндане, а то и начали бы с него кожу сдирать одноразовыми безопасными бритвами турецкого как раз производства. Не нервничайте так. Тихо сказал Чекменев. — Знали, куда ехали и с кем говорить собрались. К стопроцентно европейскому бывшему премьеру нашему господину Каверзневу не обращались от чего-то. Мне кажется, раз русские, едва ли не лучше меня знаете, в Петрограде блока почитывали, а то и дуром девушкам цитировали с известными целями. Игорь Викторович улыбнулся. Очень мягко. А Катран же ответил неприличным оскалом. «Что именно?» «Я пригвожден к трактирной стойке, я пьян давно, мне все равно». Забавляется господин Катран же. Хоть как-то отыграться пытается. «Браво, Ибрагим Рифатович!» Генерал, свободно переигравший в словесных и шахматных поединках нынешнего императора, с удовольствием убедился, что этот вождь мировой деревни — Легко покупается на самую примитивную провокацию. Не зря вы однажды выразились, что предпочли бы быть немцем в Германии, а русским в России. Не знаю, как в Германии, а у нас бы получилось. Мы бы вас за своего приняли. Вы и это знаете. Эфенди снова был сбит с позиций. те были сказаны наедине с очень верным человеком, тоже мертвым сегодня. И вот. «Зачем, удивляетесь?» «Иддинея Зайхяра, йомфи идак, йомфи тидзак». «Жизнь, что огурец, сегодня в руках, а завтра в заднице». «Арабская». И эти слова Катран же вспомнил. Их он сказал со издевкой поляку Станиславу, посланному организовывать очередное антироссийское восстание и погибшему вместе с Фаридом от наудачу брошенной тогда еще поручиком Уваровым гранаты. «Дошло, коллега, что наша контора умеет работать?» — благодушно спросил Чекменев, разливая по второй. «А у Блока я другую цитату подразумевал. Вам поближе будет». Игорь Викторович откинулся на спинку кресла, окутался табачным дымом.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 И вечный бой, покой нам только снится сквозь кровь и пыль. Летит, летит степная кобылица и мнет. Ковыль. Наверное, хватит, — оборвал себя Чекменев нормальным, даже утомленно тихим голосом. Вы знаете, что дальше было. Не стоит друг друга сверх меры нервировать. Трактирную стойку я вам простил. Простите и вы мне эти строфы. Там дальше еще интереснее, если помните. Так что поговорим за Фарид Бека. Расскажу, ибо мертвые сраму не имут.